пусть даже заслуженных упреков. Маслов обычно брал всю вину за проигрыш на себя, и я во всяком случае не знаю ни единого факта, никогда не перекладывал ее на спортсменов. Его любили в команде, хотя и побаивались его резких слов, но эти резкие слова никогда не бывали несправедливыми. Маслов никогда не менял мнение о футболисте Не увидев ему места в команде, созданной его воображением, уже не возвращался к этой теме. Он принял Динамо в 1964 году, получив команду, созданную Вячеславом Дмитриевичем Соловьёвым, который за три года до этого привел Киевлян к первым в их жизни золотым чемпионским медалям. Иду взяв бразды правления в свои руки, Маслов отчислил Валерия Лабановского а после сезона 1965 года и Олега Базилевича. Они тоже не покинули спорт, а ушли в другие команды. Не стану выносить категорического суждения о Маслове. Каждый тренер, как театральный режиссер, видит свой спектакль до малейших деталей. Он живет ими, знает, где, кто и когда должен сказать собственное слово, сказать А не повторить его вслед за кем-то. Долшие события показали, что Масло видел дальше, чем его критики. И 1966-1968 годы были удачными для Киевского Динамо. Динамо тех лет отказалась от крайних нападающих, усилило до четырех человек полузащиту, насытив ее энергичными, умеющими бить поворотами, обороняться игроками. Саба Серебренников Монтян Биба. в нападении действовал неудержимый сдвоенный центр Душевец Хмельницкий. А стоило в сезоне 69 уступить золотые медали Спартаковцам, как система Маслова начала подвергаться активному пересмотру. Наверное, сам Виктор Александрович заколебался. Размысно располагаю безной футбольной информацией и личным жизненным опытом. Он уже вычислял новое Динамо, и обратился к испытанному средству, взялся за омоложение команды. В футбольном архиве, собирать который помогает мне отец, есть вырезки из очерка, автор которого вспоминает об одной встрече с Масловым. Первые за время нашего длительного знакомства Я увидел Виктора Александровича растерянным в конце 67-го, когда золотые медали чемпиона В СССР уже лежали в багажеке ивлян, а мы возвращались по зимнему, снежному, туманному, ноябрьским вечером со стадиона в польском городе Забже, где получасом раньше Гурник, сведя в ничью матч, выбил украинцев из розыгрыша Кубка европейских чемпионов. Возвращались подавленные, расстроенные и недоумевающие. Тогда то Маслов и произнес сакраментальную фразу, которую я не раз вспоминал позже. В футболе бывают парадоксальные явления. Все есть, а ничего путного не получается. Это как будто на недосягаемой вершине в горах. Ты на самой, что не есть верхушки, а дышать нечем. Пожалуй, в таком же состоянии я увидел Маслова Когда меня зачислили в Динамо в начале 70 го по-видимому, масло все явственнее и сильнее ощущал нехватку кислорода или лихорадочный пути ее преодоления. Благодаря этому оказались в команде Владимир Нищенко, Александр Христиан, Владимир Веремеев, Виктор Трошкин и я, игроки, которые по-настоящему заиграли уже без Маслова. Но кому дал путевку в большой футбол этот удивительный судной судьбой человек, суровый по-своему нежный, искренне любивший ребят, которых он ввел в дружную спортивную семью. По традиции в конце января Динамо отправилась в Гагру, в санаторий Украины и начал готовиться к новому сезону. Это был год мексиканского чемпионата мира, и повсеместный интерес к футболу подгревался искренними надеждами, что сборная СССР Наконец-то сумеет не только быть среди призеров, но и вмешается в спор фаворитов за золотую богиню. Ожидания не выглядели такими уже беспочвенными, ибо четыре года назад в Англии команда Шестернева